Глава 53. Я порой поражался о своей теперешней сдержанности. Видимо, нельзя просто взять поуправлять несколько месяцев тысячами людей, а потом раз и закатить истерику, жалуя всему миру на то, что тебя обманули. Другими категориями начинаешь мыслить, что ли? Выгодно-невыгодно, перспективно-неперспективно, конструктивно-неконструктивно. Как-то так. Вот сейчас, например. Узнал я, что тесть меня предал. И первая мысль была даже не «вуджа «Вот сука», хотя не, это как раз самой первой была. А как мне отреагировать на эту подляну? Дать ему понять, что я в курсе, или держать в невидении до конца? До того самого момента, когда обратка прилетит в его лоснящуюся рожу, попав в нос прямо под ухоженными усиками. Второе было предпочтительнее, ведь пока тесть не в курсе, что я знаю, он не станет запускать новую интригу. А так? Ну, нанял он корейцев, молодец. Красиво сыграл, ничего не скажешь, ведь не за месяц он это запустил. Дело требовало куда больше времени на одну только подготовку. Значит, он уже ко мне в гости ехал, совершив все необходимые приготовления. Загодя нанял корейцев, чтобы сорвать захват последнего, способного сопротивляться города. Приехал в куст погостить, своими глазами увидел. Союзник слаб, самое время мочить в сортире. Да с дочкой промашка вышла, но тут уже ничего не попишешь. В остальном же прекрасная возможность ослабить чересчур усилившуюся фракцию, потому как на юге остались только он и я, а тигры не делят охотничьи владения. суня цэ в его северном дьяняне в расчет можно было не брать. Он отдастся сильному, тому, кто в этом противостоянии победит. А если Куадзи не взять сейчас, то его выбор будет явно не в мою пользу. Слабый лидер не справился с каким-то терханным городком. Да, там были корейцы-наемники, но ведь это совсем не повод. Владетель небольшого портового города выстоял, значит, и он, потомок самого Сунь тоже справится. Ченшу должен был выиграть при любом раскладе. Оставьяку Адзи в покое, слабак, не справился. Возьми штурмом, потеряю людей, а потом его еще поди удержи. Разбойники Кугуре ведь никуда не делись. Сильного морского флота у меня нет, значит, викинги Желтого моря могут невозбранно заниматься грабежом территорий. А я буду гонять свою армию туда-сюда, на потеху всему югу. Даже оставить без присмотра не смогу, направив взгляд, например, на чаншу. Все, тапочки к полу прибиты. Тут он и появится мой славный тесть. Пришлет весточку, мол, «Зитёк, а давай я на чаншу схожу. Или за контролю куайди А ты иди воюй. Корейцам премию выдаст и уйдут тело своя, Сяченшу прирастет еще одним городком на побережье. Отличный ход, ничего не скажешь. Тонкий удар, который ставит под сомнение гегемонию Вэнь на юге. Ослабление армии, урон и имиджу, потеря территории и это даже никому, войну не объявляя. Я так не умею. Черт, даже у двойного дна планов этого человека имелось свое двойное дно как на него злиться, только восхищаться и завидовать. И учиться. Учиться и еще раз учиться. Впрочем, на каждую хитрую задницу, не знаю, имеется в Древнем Китае аналог этой русской поговорки «Если нет, я научу местных». Не учел мой тесть одного. Я не слабый, не колековцы, не проклятый богами. Просто новичок, который очень быстро учится и у которого есть очень сильная команда. И численное превосходство. После первой и второй вчерашней вылазки у корейцев осталось что-то в районе 4000 человек и 80 судов. Уже не так хорошо, как в начале, но по-прежнему достаточно, чтобы испортить жизнь отдельно взятому стратегу. Можно грабить караваны, пускать под откос поезда, ну, в смысле, резать снабжение и жечь окрестные деревни. Пока они на это не пойдут, до тех пор, пока выступают союзниками защитников города. Но если все понесется под откос, не побрезгуют. В реку им не зайти, морские джонки не пляшут против речной крепости, арбалетчиков с Чокону и знания фарватеров. Значит, буду двигаться по побережью. Высаживать десант может организовать снабжение жителей Куади, у них уже сейчас с продовольствием плохо. И я никак не смогу им помешать. Осажденных в городе вооруженных, я имею в виду порядка 10-12 тысяч, Стрелки, легкая пехота и совсем немного тяжелой, по-прежнему достаточно для успешной обороны даже при моем численном перевесе. Но стены уже изрядно побиты, еда, как говорилось выше, кончается, с боевым духом тоже не все гладко. Могут продержаться еще месяц при продолжении осады, а могут пасть завтра, если пустить войска на штурм. И вот тут, на выбор практически бескровная победа и потеря времени. Или штурм с высокими невозвратными потерями? Я обычно за второй вариант. Обученных даже до нынешнего уровня батальеров жалко. Да и вообще я все таки из будущего мальчик. Мне, в отличие от местных, внутренне тяжело отдавать приказ, зная, что ценой его выполнения станут тысячи человеческих жизней. Но тут ситуация так складывается, что промедление может стоить жизни куда большему количеству людей, пусть и чуть попозже. Сейчас у меня войск... Нового строя 18 тысяч. Чуть больше 8 тысяч стрелков и 4 тысячи конницы различного назначения. Отлично сбалансированная армия для поля, которая, как уже показала практика, способна сражаться не числом, а умением. Но отнюдь не идеальная для штурма городов. Как и у бешеный Цань, почти 10 тысяч конницы и 10 тысяч пехоты, из которых только 4 были доспешниками, и 6 – Стрелками, преимущественно лучниками. еще имелось шесть десятков осадных орудий, обычных и двойных аркбалист Это если сложить наших разбойников. То есть вроде достаточно для успешного штурма, о котором капитаны мне уже всю плешь проели, а с другой стороны, как это в реальности себя покажет. Способ Юйджана здесь точно не прокатит. Ворота пока целы, избиваться в кучу, в точке прорыва, защитники не станут. Да и повторно реализованная хитрость может привести к беде. Самый уязвимый участок стены располагается слишком близко к побережью, что означает, что идущих на штурм будут обстреливать еще и с моря. Не забываем про корейцев и их аркбаллисты. На других либо рельеф большими группами людей не позволяет маневрировать, либо местность лесистая или полотистая, а мелкими отрядами на стены лезть – самоубийство. Расстреляют еще на подходе. В итоге выбор сводился, в принципе, к полному отсутствию выбора. Штурм. В лоб. С большими потерями. Хочешь или не хочешь, неважно. Стратегическая, да и тактическая ситуация обязывают. Хорошо. Отрывисто сказал я, завершая военный совет. Завтра с утра выступаем и действуем по оговоренному плану. Командующий центром – Гунь Цань. Правым крылом – Юань Мао. Левым – дальним от берега – Ганин. Госпожа Гу Вайдзин, как обычно, возьмет на себя управление резервом и разведкой. Молодая госпожа Чэнгюэлян обеспечит слаженную работу стрелков. У Вайнан тыл и обеспечение. Матушка И – госпиталь. Бык – личный резерв командующего при прорыве стен туда. Согласно плану, мы собрались максимально растянуть защитников по периметру стен, чтобы они до последнего момента не понимали, куда придется основной удар и оставляли себе возможность маневра. Если, к примеру, западный участок стен покажет себя более слабым, чем воротная башня, которую осадными машинами уже изрядно потрепали, то туда острие атаки и перенесем, И опять же, плотность огня на один участок стены снизим. Бешеная Цань должна была возглавить прорыв с центра. Страж высокого разряда, она могла на короткий отрезок времени делать сразу много воинов почти неуязвимыми что позволило им без существенных потерь дойти до стен. Сама, конечно, она тоже должна была находиться среди солдат, что повышало риск. Но, с другой стороны, она хочет этот город во владение или нет? С рассвета мы атаковали. Это не стало для защитников города сюрпризом, ведь приготовления велись весь вчерашний день и даже часть ночи. Другое дело, что помешать им они никак не могли, даже если бы захотели. Корейцы тоже оказались на месте, ровно в 400 метрах от береговой линии, вдоль тракта, ведущего к городу. На такой дистанции они еще не могли стрелять по нашим колоннам, но и их не способны были достать наши стрелки и полевая артиллерия. В тусклом свете разгорающегося солнца первая терция двинулась к городу. Лучи светила превращали людей в бронзовые статуи, оживленные неким волшебством и отправленные в бой. Ветер колыхал большие полковые знамена, заставляя трепетать ротные и взводные прапорцы. Били барабаны, заставляя воинов держать темп и не срываться на бег. В общем, выглядело все как в кино в формате IMAX. Музычки Ханса Циммера только не хватало. Чего-нибудь такого, эпичного. Также двигались и другие отряды, разве что выглядело это не настолько внушительно. Первой и идущей за ней второй терцией позволяла сохранить монолитность, в движении хорошая дорога, а вот остальным шагать приходилось через буераки, а то и вовсе огибая небольшие рощицы, овраги и ручьи. Наблюдая за движением первой коробки, я пересохшими от волнения губами неслышно вел счет. Ночью ловкачи из легкой пехоты пробежались по полю и оставили на нем едва заметные вешки, позволяющие мне отмерять расстояние. Первая отметка пройдена, и невесте улетел неслышный приказ. «Тигр говорит Луне, выводи стрелков на позиции». Спустя пару минут не слишком ровные линии стрелков, всех, что у нас были, двинулись вперед, Преодолели свою половину Ли ровно к тому времени, как передовые отряды тяжелой пехоты вышли ко второй отметке и направились дальше, к третьей. Там стрелки врага уже могли добивать моих воинов, на четвёртой – бить прицельно, с высоким шансом пробить даже тяжелый доспех. На пятой огонь со стен становился кинжальным, а на шестой терцеем стреляли прямо в макушке. Такой возможности защитникам я давать не собирался. На третьей отметке войска перешли на легкий бег, стремясь побыстрее добраться до стен. По поднятым над построением щитам застучали первые металлические снаряды. Корейские джонки двинулись ближе к берегу, закладывая дугу, чтобы бортовые машины могли бить по берегу. Стрелки встали на третьей отметке, натянули луки, взвели арбалеты, подняли их в небо, держа угол примерно в 60 градусов. Стрелки встали на третьей отметке, натянули луки, взвели арбалеты, подняли их в небо, держа угол примерно в 60 градусов. Краем муха я слышал, кажется, как усиленный ци, голос моей невесты, отдает приказы. Дублируя ее команды, били барабаны. Луна говорит тигру «Готовы стрелять!» Тигр говорит Луне «Начинай!» Тотчас застучали барабаны, а вслед за этим в воздух взвелись тысячи стрел. С моей позиции они походили на огромную стаю птиц, которая зачем-то понадобилась лететь в город. Ритм тут же сменился, приказывая стрелкам заряжать оружие, а я устремился к стенам, используя небесный взор где увидел, что Юлька не только идеально рассчитала расстояние, не менее половины стрел упала на стены и за ними, но и добавила немного своего колдунства, подправляя те снаряды, которые сами бы не нашли цели. Направленные по крутой навесной траектории они били сверху, будто их пустили с самих небес. Стрелковых галерей на стенах было немного, так что железные бронзовые наконечники довольно часто находили живую плоть и вонзались в нее. Десяток лучников, застигнутых этим смертельным ливнем на открытой местности, буквально нашпиговало стрелами, будто подушечки для иголок. Но основной удар пришелся в обслугу: стоящих на стенах орудий. Их было значительно меньше, чем юйджанских, но и те, что могли не дать нам жизни. Поэтому била Юэлян в основном по ним, точнее, своей стрелковой магией, подправляя полет некоторых стрел. Имелась у нее такая способность. Результат был страшным. Несколько расчетов уничтожены, кое-где плотным облаком стрел повреждены и сами метательные орудия. Порвались или были рассечены широкими наконечниками натянутые тетивы. Практически вся артиллерия, направленная на подступающих с тракта воинов вень, теперь не представляла угрозы. А в воздух взлетели уже новые стрелы. Металлической щеткой они добили тех, кому не хватило ума или времени найти укрытие. Остальных же убедили и дальше оставаться во временной безопасности, и не выскакивать на стены, и не пытаться стрелять по наступающей пехоте. Единственные стрелки на стенах, которые еще вели огонь, находились в районе двух ворот, где имелись крытые галереи. Здесь огонь моих арбалетчиков не был настолько результативным, а куайдзинцы без остановок били и били по уже добравшейся до стен тяжелой пехоте. Через пять залпов Юэлян приказал остановить стрельбу. К этому времени, ведомые бешеной цань, воины принялись забрасывать на стены крючья на веревках, ладить принесенные с собой лестницы. Редкие защитники города, выжившие под обстрелом, осмелились высунуть головы и попытались помешать штурму. Часть лестниц упала назад, некоторые с уже забравшимися на них людьми. Половину веревок срубили мечами и топорами, Но все это никак не могло помешать атакующим. Двадцать ударов сердца, на которые я оставлял наблюдение за войсками с помощью взора, истекли. Я снова повис над самыми стенами, где увидел, как тяжелая пехота Цань и идущие за ней лазурные драконы Вэнь взобрались наверх и начали сражение. С этого момента, что бы ни делали враги, город уже наш. Другое дело, какой будет цена. Корейцы к этому времени пристрелялись. Из-за небольшого волнения на море их атака поначалу не была особо результативна, и начали попадать. Сразу несколько тяжелых копий влетело во фланг штурмующей пехоты, нанизывая на себя сразу по нескольку тел и срубая крепкие лестницы. «Тигр», — говорит Луне, — «сместить обстрел на море». Луна исполняет. «Я бросил наблюдение за стенами, там ни капитаны без меня справятся», — и переместился к кораблям корейцев. Дальность стрельбы аркбалист на судах чуточку превышала таковую у большинства луков и арбалетов, состоявших на вооружении в моей армии. Но морские разбойники, естественно, работали не с предельной дистанции. Поступи они так, большая часть их выстрелов ушла бы в молоко. А так называемая уверенная дистанция огня позволяла некоторым нашим стрелкам доставать этих долбанных викингов. Здесь, к сожалению, залпы не были так опустошительны, как на стенах. Десант тяжелой пехоты прятался внутри палубных надстроек, дожидаясь своего часа. Под огнем находилась только обслуга метательных машин. То одна из маленьких фигурок, то другая получала стрелу и падала за борт. Но о том, чтобы парочкой слаженных залпов выкосить всех или уничтожить машины, и речи не было. Видя это, Юэлян перестроила несколько сотен арбалетчиков, поставив их лицом к морю. Остальных же оставила на прикрытии пехоты, которая уже вовсю рубилась на стенах подтянула к себе в помощь амазонку и с ней вместе сосредоточилась только на кораблях корейцев. Обстрел сразу же стал куда более эффективным. Стрелы и болты теперь летели дальше, точнее, и били сильнее. Несколько раз среди черных птичьих стай мелькали росточки энергии. Это стрелки использовали техники своего пути. Видя, что на каждый свой выстрел они теряют одну аркболисту, пираты решили отойти. Оставшись практически без если не брать в расчет пехоту, которую они не собирались сегодня бросать против моей армии, они перестали быть для нас опасностью, по крайней мере, на сегодня, а завтра, да завтра еще, нужно было дожить. Спустя полтора часа сражения стены Куадзи находились под нашим контролем. Воинов я там потерял множество, ну, с тысячу точно. Больше смогу узнать только после битвы. Ворота мы тоже контролировали. Сейчас они стояли распахнутыми, и сквозь них в город втекали свежие войска. Больше смогу узнать только после битвы. Ворота мы тоже контролировали. Сейчас они стояли распахнутыми, и сквозь них в город втекали свежие войска. Осталось только город взять. Только? Видимо, от волнения, которое я испытывал, вылез внутренний голос, которому я некоторое время назад запретил появляться. «Да ты самое легкое сделал!» Стены ерунда с нашим превосходством в численность, особенно в стрелках, защитники и не могли их удержать. А вот в городской застройке будет настоящая рубка. Кыш! Только и сказал я Лё Хе, понимая при этом, что он абсолютно прав: самые тяжелые бои пройдут на узких городских улочках со всех сторон зажатых домами. Там численное преимущество не реализуешь, да и лучники будут практически бесполезны. Вроде и город, не сказать что большой, А как представишь, эти лабиринты китайской застройки страшно становится. «Лююй!» Я позвал побратима, который все это время просидел как на иголках. Великому воину хотелось в бой, но я при этом не видел никакой практической ценности на первом этапе штурма. «Бери свой отряд и прорывайся к центру!» «Да, старший брат!» Бык рванул с такой скоростью, что окончание фразы донеслось до меня уже метров с трех. Согласно плану, он должен был усилить давление на центр, на узких улицах богатырь будет стоить даже не десятка, а сотни воинов. Баррикады, заслоны, рогатки, ловушки. все это было воину нипочём, а в паре со стражем прорыв и вовсе станет детской задачкой. Ну, во всяком случае, я на это очень надеялся. Я же продолжал оставаться в ставке, расположенной в четырех ли от стен. Без техники небесного взора отсюда мало что можно было заметить. Только общее состояние дел, да и то лишь, до границы защитного периметра города. Дальше можно было проникнуть только на способности, которую я хоть и включал крайне дозированно. Она уже успела просадить мой внутренний резервуар. Вообще, для человека, который ничего фактически не делал, я очень устал. Состояние было сродни тому, когда весь день прогулял. Находил не меньше десяти километров, и теперь мечтаешь только об одном. Добрести до мягкого кресла, включить сериал и открыть бутылку холодного пива. Ци не зря называлась жизненной энергией. С ее исходом силу организма становилось все меньше и меньше, а мне еще предстояло проконтролировать городские бои, да и слежку за корейцами тоже нельзя было пускать на самотек. Поэтому в город я теперь летал очень быстро. Врубал способность быстро долетал до интересующего меня участка, в 3-5 секунд оценивал обстановку после чего возвращался обратно и пару минут восстанавливал дыхание. С каждым таким полетом времени на отдых требовалось все больше. ⁇ Мой господин! ⁇ Вандин, как обычно, находящийся за спиной, готовый выполнить любой мой приказ, впервые на моей памяти заговорил не потому, что сообщал принесенные новости, а из беспокойства. ⁇ Вам следует отдохнуть. Вы снова истощаете себя всем же было прекрасно известно что я потерял возможность нормально говорить после того как самозабвенно расплескивал цы ведрами вот теперь и беспокоиться как бы стратег посреди битвы не включил режим ушел в себя вернусь не скоро на боеспособности армии конечно это никак не скажется а вот на координации весьма начну сползать с коня поймаешь подмигнул я повернувшись к нему Это теперь твоя самая важная задача. Наверное, мой вид к этому времени был неважным, потому что ординарец округлил глаза и торопливо закивал. А я вернулся к контролю сражения. Быстрый бросок пиратским джонкам. Порядок. Стоят на рейде пять ли от берега, не приближаясь и не удаляясь. Получили по сусалам викинги южных морей. Теперь больше о своих шкурах заботятся, чем о выполнении условий контракта. Отдых. Пока приходил в себя, осмотрел окрестности. Нигде никто не лезет, никаких засадных полков или внезапного подкрепления. Например, от тестя. Конечно, он бы на такое не пошел, но вдруг? Резкий полет вверх. Оглядел окрестности с высоты парящего орла. Никого. Вниз. Десять глубоких вдохов и выдохов. Рывок к стенам. Там задержался на несколько секунд, не в состоянии сразу охватить картину мясорубки открывшуюся моему духовному взору. Дрались защитники как безумные. Вот вроде не было у меня репутации мясника, который каждый захваченный город превращает в обугленные руины, украшенные гирляндами висельников. А сражались они так, будто именно оно и было. Каждый квартал, каждая площадь стоили нам столько крови и стольких жизней, что я уже не пытался считать потери. Помнится, у оригинального Ваньтая была такая замечательная способность. Четко понимать точное число погибших, раненых и все такое. Так-то удобно. Четкое понимание собственных ресурсов позволяло осуществлять планирование, только вот я был рад, что у меня ее до сих пор не имелось. Свихнулся бы нафиг, понимая, сколько людей погибло. Шаг за шагом, квартал за кварталом, по лутку в крови, мои солдаты шли к центру, где-то вставали колом, не в силах преодолеть пробку из беспорядочно нагроможденных повозок защищаемых полусотней куайдинцев. Такие заторы бы пушечным залпом пробивать. Да только не было еще в Китае пушек. Может и к лучшему. В других местах продвижение шло бодрее. Там, где атаку возглавлял мой пубратим, так и вовсе, считай, сопротивления не было. Богатырь пробивался сквозь ряды местных, как раскаленный до красна клинок сквозь ледяную плиту. Медленно, но неотвратимо. Широкие взмахи его барды выкашивали врагов, заставляя выживших отступать, а то и бежать в ужасе. Следом за ними шагали лазурные драконы, расширявшие проход. Лучники под руководством Юльки заняли стены и теперь без остановки лупили в сторону центра, где как раз сконцентрировались последние защитники города. Особого урона они нанести не могли, но заставляли осажденных держаться ближе к стенам и не лезть на открытые пространства. В какой-то момент, наблюдая за особо ожесточенной рубкой в квартале от центральной площади и дворца-наместника, я почувствовал, что кто-то схватил меня за руку и тянет куда-то вверх. Будто мое тело тонуло, а некий спасатель тянул его на поверхность. Вернувшись в него, я обнаружил, что почти сполз с коня и не упал на землю лишь потому, что ординарец изо всех сил вцепился в рукав халата и, закусив от напряжения губу, держал. Рывком, который стоил мне пятен перед глазами, я вернул себя в вертикальное положение. «Думаю, дальнейшее наблюдение будет лучше продолжить с земли», произнес я, поразившись тому, насколько хрипло и безжизненно звучит мой голос. Ванек тут же запел про необходимость беречь себя, разумно расходовать цы, но я отмахнулся от его кудахтанья. «Да мы только потому и несем сейчас более-менее приемлемые потери», что я своевременно нахожу точки напряжения и перераспределяю усилия. Здесь защитников обойти, в спину ударить, а не гробить людей в попытках пробить в лобовую. Там отвести воинов, чтобы лучники по площадям отработали. Притормозить быка, чтобы он не оторвался от воинов поддержки. Перенаправить пирата с двумя сотнями конницы, заблудившегося в хитросплетениях улочек. Дать знать Амазонке, что она ведет своих верховых арбалетчиков прямо в ловушку. «Попону на землю!» – приказал я ему. Тот, продолжая ворчать вместе с парочкой телохранителей, быстренько оборудовал место для пикника. Только корзинки с сэндвичами и зонта от солнца не хватало. Я улегся на пахнувшее лошадиным потом покрывало, подложил под голову свернутый халат, который протянул мне ординарец, и сказал, закрывая глаза. «Вандин!» «Каждую минуту ты должен бить меня по щекам, чтобы я не отключился». Тот попытался спорить, но я подмигнул ему и закрыл глаза. «Зубы только не выбей, ладно?» Сражение за Акуэдзи длилось уже четвертый час. Вымотались все. И мои воины, и защитники города. Однако предстоял еще один акт этой трагедии. Бой за центральную площадь и дворец наместника. На подступах к нему местные собрали все, что у них осталось, и выживших в боях до этого, и свежие силы, которые до последнего держали в резерве. «Тигр Луне. Три залпа по центру площади». «Луна Тигру. У лучников не осталось стрел. Арбалетчики почти пустые. Я отправила людей за боеприпасами. Но их тоже осталось мало. Мы можем дать один, много, два залпа». «Тигр Луне. Делай». Со стен, окружающих город поднялась черная туча, устремившаяся к дворцу наместника. Защитники, приготовившиеся отражать натиск подобравшейся пехоты вень, попали под ливень стрел и, понеся потери, откатились под стены и крыши. Луна всем, колчины пустые. Принято! Тигр всем! Вперед!